Глава 36. Адам. Бросаю короткий взгляд в зеркало заднего вида. Юля забаррикадировалась наглухо. В машине тихо, как не знаю где. Хочется со всей силы рубануть по рулю, развернуться и увезти их обратно. А ещё заорать на всю улицу. Ну как так-то? Сложно сказать, чего я ожидал. Но слова Юли в хлам разбили мою выдержку. Прояснить она хотела. Прояснила так, что мама, не горюй, просто полбашки мне снесла. Нет слов, но их просто нет. Ты так, говорит, на разок, пока мне это надо. А дальше вали к тем, кто на шею вешается, без претензий. Эмоции зашкаливают. Осознаю, что слишком крепко впился в руль пальцами, стараюсь себя одёрнуть и немного расслабиться. С ней бросает то в жар, то в холод когда я видел её слёзы, когда она рассказала, какой была её жизнь после нашего знакомства. Хотелось забрать себе всю её боль, зацеловать каждую ранку, исцелить, вылечить, растворить. Укол вины угодил прямо в сердце. Мне показалось, вчера мы оба шагнули навстречу. А сегодня всё оказалось ещё хуже, чем раньше. Мы не сблизились, а отдалились. А я вообще не понял, как такое могло случиться. Вечером она была одна, проснулась другая. И я в панике. Сам же понимаешь. Ни хрена я не понимаю. Неужели она просто, как ни в чём не бывало, спокойно вернётся к своему Алексею? Глубоко вдыхаю, стараясь дальше успокоиться. Она даже не рассматривает возможность нормально поговорить о нормальных встречах. Как у всех нормальных людей. Она даже мысли не допускает, что я могу в её жизни задержаться дольше, чем на одну ночь. Реально, как удар в голову пропустил. Никто из нас не заговорил. Я их так и проводил в молчании, только с Анюткой перебросились парой фраз. На пороге её квартиры я остро ощутил себя лишним. Но всё равно попытался приблизиться и притянуть к себе поближе. Засмотрелся на её губы. «Мы же с тобой нормально поговорить можем». «Конечно», — пытается оттолкнуть. «Только не сейчас». «Почему ты не хочешь хотя бы?» «Потому что не хочу», — отстраняет мои руки. «Потому что никому это не надо. В пятницу нам на танцы я тебе скину адрес». «А до пятницы я не могу позвонить». «Конечно можешь. Вечером, когда не будет дома, поболтаете». Я твои глаза видел. Не ври себе хотя бы. Ты на него так не смотришь. Спасибо за совет. Впредь буду это контролировать. поджимая губы, уговаривая себя просто промолчать. Лучше сейчас уйти, иначе можно наломать дров. Зову Аню, чмокаю её в макушку. Захлюбываюсь каким-то необъяснимым чувством, когда дочь как можно крепче обнимает за шею. От девчонок поехал на работу. Сижу, уставившись в окно. Дел вагон, но думы никак не хотят отпускать. А я тупо погружаюсь в мысли и прокручиваю металлический корпус ручки. Да я всё понимаю, конечно. Понимаю, почему она так себя ведёт. Понимаю, почему дальше не подпускает. Почему поставила на стоп. Всё я понимаю. Но также есть осознание, что у нас с ней действительно может получиться. Нечто светлое и искреннее, настоящее. Да, я наплевательски отнёсся к этой девочке в прошлом, но теперь всё иначе, совершенно. Всё кардинально изменилось. Она превратилась в сильную молодую женщину, которую не удалось сломать ничему и никому. Ни мне, ни отцу её, ни другим страшным обстоятельствам. Понятно, почему она закрылась. А она сделала именно это. Я видел вчера её глаза. Я чувствовал, что она отдавалась мне полностью, без остатка, позволяя ей спить раненую душу, нуждаясь в утешении. Оберегать её надо, а не вот это вот всё. Я слишком многое услышал вчера, чтобы её слова истолковать так, как она бы хотела. По себе знаю. Проще закрыться, чем подпустить кого-то к сердцу снова. И снова ошибиться. Вздрагиваю от резкого шума. Эта вибрация телефона долбит по мозгам. Номер незнакомый. Слушаю. День добрый. Бесстрастный мужской голос обдаёт прохладой. Не могли бы подойти к машине. Номер на стекле нашёл. Тут непредвиденная ситуация возникла. Задели? Верно. Три минуты. Жду. На парковке мест столько было, стадо слонов везде проедет. Нет, около моей надо было кому-то запарковаться. И только когда спустился и подошёл к машине, я понял, в чём дело. Опираясь о корпус тачки, непринуждённо стоит Алексей и небрежно облокачивается о мой Порше. Стараясь скрыть острую неприязнь, останавливаюсь в двух шагах от мужика. Какая неожиданная встреча. «Надо же!» — он якобы удивлён. Высокомерием так и прёт от него, смотрит в упор, пытаясь заставить меня стушеваться одним только взглядом. «Я тут тебе поршик зацепил, пока парковался. Не обессудь!» Неприятно ухмыляется. Тянется к порту маны и вытаскивает визитку, злорадно сверкая глазами. «Мастер мой! Позвонишь, скажешь, что от меня. Он тебе полирнёт боковину. Будет как новая. Неприятно прищуривается и, растягивая интонации, хлещет каждым словом. Бесплатно. Окидываю его внимательным взглядом с головы до ног. От него столько скрытой агрессии исходит. Меня скорее прикопают у его мастера под забором, чем боковину отполируют. Как же ты так невнимательно? Бывает, торопился. Надо будет позже проверить. Есть ли на тачке хоть что-то? Или он гвоздём краску расцарапал? Я уже ничему не удивлюсь. Слушай, давай ближе к делу. Зачем приехал? Затем, что борзеть не надо. И моей бабе в трусы лезть, ясно излагаю. Повисает напряжённое молчание. Мужик потихоньку накаляется. Ну, во-первых, не бабе, а женщине. Атмосфера начинает воспламеняться. Ты говоришь о матери моего ребёнка. А во-вторых, выходит, не настолько и твоя она. На себя не переписал, никак не оформил. Как могу, пытаюсь искоренить из голоса неприязненные нотки, но не получается. Значит, свободно Ты чё, молец, страх потерял? Я тебя до нитки раздену. Жрать будет не на что, понял? Да ты гонишь. Пропуская мимо ушей неприятное обращение. «Я б ещё понял, если б у вас серьёзно было. А так, что раздуваешься?» «А у меня хотелок много. Юля — одна из них. Так что давай, сворачивай деятельность. Иначе проверки и штрафы покажутся тебе пылью». «Ого, так вот откуда ноги растут». А я уж начал думать, что реально кто-то спецом внутри косячит. Немного на себя берёшь. Дальше ты сам. Моё дело предупредить. Затяжно на меня смотрит, не мигая. Затем коротким движением пальца откидывает в сторону визитку. Представление начинается.